Голдунья. Косы растрёпаны, страшная белая, бегает, бегает, трезвая, смелая. Тёмная ночь молчаливо пугается, шалями тучек луна закрывается. Ветер пивун завыванием кликуш мчится в лесную дремучую глушь. Роща грозится еловыми пиками, Прячутся совы с пугливыми криками, Машет колдунья руками костлявыми, Звезды моргают и стучно дубравыми, Серьгами змей под космы привешены, Кружится свою гую страшно и вешено, Пляшет колдунья под звон сосняка, С черную дрожью плывут облака.